Соединяясь, глюкоза и фруктоза образуют дисахарид, то есть состоящий из двух сахарных компонентов, который называется сукроза. Это слово непосредственно образовано от латинского «сахарон» и обозначает тот самый сахар, который мы покупаем в магазинах. Глюкоза и галактоза вместе образуют дисахарид, который называется лактоза. Он представляет собой сахар, содержащийся в молоке. «Лак» по латыни означает «молоко». Мутация. В ходе деления клетки каждая хромосома создает свою собственную копию. Когда деление клетки завершается, на месте одной клетки появляются две. Старая хромосома оказывается в одной клетке, а новая в другой. Обе хромосомы обычно являются одинаковыми, а поскольку хромосомы оказывают решающее воздействие на происходящие внутри клетки химические процессы, то и обе клетки также являются практически одинаковыми. Тот же принцип лежит в основе формирования половых клеток и развития из них – потомства. Именно поэтому у взрослого жирафа рождается детеныш – жираф, и у взрослого слона – слоненок, а не наоборот. Однако точное совпадение происходит не всегда. Как только новая хромосома не является в силу тех или иных причин, копией первоначальной – то же самое происходит и с клетками, а затем и потомством, которое может отличаться от своих родителей. В 1886 году голландский ботаник Хуга де Фрис обратил внимание на то, что некоторые растения очень сильно отличаются от других растений того же вида, несмотря на общие корни. Он предположил, что эти растения мутировали, в результате чего с ними произошли резкие изменения, и они стали отличаться от своих родителей. Предложенное ученым слово для обозначения этого явления, мутация, происходит от латинского мутаре, измениться. С мутацией давно были знакомы пастухи. Иногда у домашних животных, а также у людей, рождалось потомство, не только совсем не похожее на своих родителей, но и относящееся к категории уродов от природы. Подобное отклонение у потомства представляет собой своего рода злую шутку природы. Это действительно очень злая шутка над пастухами, с нетерпением ждущими рождения здорового теленка или ягненка, или над матерью, так сильно ждущей рождения ребенка. Природа действительно как будто зло насмехается над ними. С другой стороны, рождение неполноценного потомства рассматривалось в Древнем Риме как знак свыше, предупреждающий о бедах и опасностях. По этой причине родившихся уродцев называли на основе слова «монере» предупреждать словом «монструм» — предостережение высших сил о грядущих неприятностях. Именно от этого слова и произошло английское слово «монстр», которое означает как чудовище, так и урод. «Н» — нарвал. Нарвал представляет собой разновидность кита. Приставка «нар» образована от скандинавского слова, означающего «труп». Она, вероятно, намекает на нездоровый, бледный цвет кожи этого животного.